Гром небесный. Товарищи, начал редактор. Мы собрались, чтобы обсудить, а, разобраться в истоках морального падения. А, товарищ Давлатов безответственно передал свою рукопись Зона, человеку, общественное лицо которого, а, человеку, которым занимаются соответствующие органы. Нет уверенности, друзья мои, в том, а что если этой книгой размахивают наши враги? Идёт борьба двух миров, двух систем. Мы знали Давлатова как способного журналиста. Но это был человек двойной, так сказать, два лица, товарищи, причём два совершенно разных лица. Но это второе лицо искажено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 Давлатов скатился в болото, льёт воду на мельницу буржуазии, опорочил всё самое дорогое. Костя, думаю, ты ли это? Не ты ли мне за стакан портвейна выписывал фиктивные командировки? Сколько было выпито? Второй заместитель редактора Б. Нейфах. У Давлатова всё беспросветно мрачно. Нравственные коллеки, а не герои. Где он всё это берёт? Как Довлатов оказался в лагере? И что такое лагерь? Символ нашего общества. Лавре Солженицына не дают ему покоя. Ответственный секретарь редакции и Популовский. Довлатов отпередил. Ну, Солженицына не так мрачно. Я читал Ивана Денисовича, там есть положительные эмоции, а Довлатов всё перечёркнул.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 Оже мой, что я пытался объяснить? Главное кому? Трагические основы красоты, Остров Сахалин Чехова, Записки из мёртвого дома Басыки Максим Горький. Кто живёт без печали и гнева, тот не любит отчизны своей. Нейфх перебивает. Кто это написал? Какой-нибудь московский диссидент? Это стихи не Красова. Нейфх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 что гомосексуализм единственный путь. Довлатов изображает самое гнусное, самое отталкивающее. Все его герои уголовники, наркоманы, антисемиты. Б. Найфах. Антисемитизм мы ему непростим. И Гасполь. Но есть и проявления сеонизма. К. Малышев. В принципе, это одно и то же. Л. Кок. Я много бывал за границей, честно скажу, живут неплохо. Был я у одного миллионера. Хорошая квартира, дача, но всё это куплено ценой моральной деградации. Вот говорят свобода. Свобода на западе есть для тех, кто прославляет империализм. Теперь возьмём одежду. Конечно, синтетика дешёвая. Помню, брал я мантель в Стокгольме. Редактор Г. Туронок. Вы несколько отвлеклись. Эл콕. А, я заканчиваю. Возьмём наркотики. Они, конечно, дают забвение, но временное. А про сексуальную революцию я и говорить не хочу. Г. Туронок. Мне кажется, Довлатов ненавидит простых людей. И это он мне тысячу раз отмечал, что я единственный говорю спасибо машинисткам, единственный убираюсь за собой. И Популовский. А ведь язык у него хороший, образный. Мог бы создать художественное произведение. Г. Туронок. Пусть Давлатов выскажется. Тут я слегка мобилизовался. То, что здесь происходит, отвратительно. Вы обсуждаете не опубликованную рукопись, это грубое нарушение авторских прав. Прошу не задавать вопросов, отвечать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 порвать заявление об уходе. Только зачем всё это? Победить в такой ситуации невозможно. И я сказал: "Увольняясь, я делаю себе маленький подарок. Это лёгкая компенсация за то, что я переживу в издательстве. Здесь нечем дышать. Вы будете стыдиться этого беззакония".